Глава одиннадцатая. Юноша и девушка. Юноша и девушка мерещится мне на обратном пути домой. Он — творческий беспорядок на голове. Синяя ветровка, серый рюкзак, стоптанные кроссовки, запах апельсинов. Догоняет ее, но она снова и снова ускользает. Я не вижу его лица, но чувствую его смятение, отчаяние. Боль, нестерпимую нужду коснуться ее. «Жестокая девчонка. Я была жестокой с ним. Теперь я должна быть жестокой со всеми остальными, чтобы не утратить воспоминания о нем и не позволить Молле остаться лишь воспоминанием. Я буду жестокой с ней». Хелен Гарднер. Часть Йенса. Его жена, правая рука, Друг и соратник. Знает его тайны и все равно поддерживает. Она ожидает на крыльце дома с фиолетовой крышей. На лице ни капли возмущения и злости, полное принятие и покой. Она в белом, словно ангел, а рядом с ней стоит корзинка, накрытая полотенцем. Когда она замечает меня, ее рот расплывается в самой доброжелательной улыбке, которую я только встречала. Благословенный день, Флоренс Я постучала, но никто не открыл Отец, наверное, ушел за водой А Молли сказала, что пойдет в женский дом Да, я немного нагрузила ее работой Она меня попросила И кого вы тут ждете? Я пришла к тебе, Флоренс Она спускается с лестницы и протягивает корзину мне Сегодня мы пекли И я решила, что ты тоже захочешь попробовать. Не советую принимать пищу в его доме. Могу я войти? Она так мила, что я вынуждена впустить ее и принять выпечку. Насилие добротой. Я хотела узнать, как чувствует себя Мэри, говорит она, устроившись на диване. Вы же видели ее? Почему не спросили? Мэри... Редкий человек, редкий ребенок, никогда не пожалуется, не признает, что ей плохо, даже если в самом деле плохо. У нее умерла мать. Как думаете, она себя чувствует? В ее тонком и изящном лице, в немолодых, но красивых глазах небесного цвета читается искреннее сожаление, глубочайшее сострадание. «Господи, а она хороша!» Я верю ей. Почти. А ты, Флоренс? Я? Как ты себя чувствуешь? Этот вопрос ставит в безнадежный тупик. Я так долго училась подавлять чувства, тренировать мимику, что иногда и сама не знаю, что творится в глубине. Не припомню дня, когда кто-то так прямо и откровенно спрашивал бы обо мне. Все эти годы люди интересовались моей учебой, карьерой, банковским счетом и теми, кто бывает в моей постели. Но не мной, не тем, что у меня внутри. С тех пор, как умер Патрик, никто этого не делал. «Ты тоже потеряла близкого человека». Ее голос, мягкий и успокаивающий, выводит из забытия. «Я должна быть сильной ради Молли». «Молли!» Она улыбается, и в этой улыбке я узнаю Джейн. Она улыбалась также, улыбкой полной любви и принятия. «Так ты ее называешь. Мне нравится». «Да, это ее имя. Ее отродясь никто Мэри не называл». Она была очень впечатлена подвигом Богородицы. Не думаю, что она хочет повторить ее судьбу. У нее была благородная жизнь. Где же счастье в этом благородстве? Я понимаю твое беспокойство, Флоренс. Оно совершенно справедливо. У меня тоже есть младшая сестра. Была. Ее лицо сереет, с него сходят краски. Когда она умерла, я пыталась держаться. Быть сильной, но это было ошибкой. Почему? Чем дольше подавляешь боль, тем сильнее она становится. То, как она это говорит, искренне и обреченно. Это не может быть ложью. Никто не может так лгать. Мэри очень хорошая девочка. Она стала нам с Йенсом как дочь. И ее семья стала нашей. Поэтому, Флоренс, и ты нам не безразлична. Вы меня не знаете. Это не важно. Молли хотела, чтобы ты вернулась. Она молилась об этом. И ты вернулась. Это все, что имеет значение. Тебе нравится у нас? Не знаю. Понимаю. Мы можем показаться чудаками из-за оторванности от внешнего мира и приверженности старым устоям. Это непривычно, а порой дико для человека, который при обстоятельствах, подобном твоим, попадает в общину. Но ты найдешь немало плюсов в нашем образе жизни, если познакомишься с ним лучше. Ты хочешь узнать нас лучше? Возможно. Я вынуждена. Мы позволим тебе, мы ничего не скрываем от новоприбывших и от тебя тоже не станем. Приходи к нам домой на ужин. Йенс будет рад тебе, он был рад твоему возвращению. Вы из того же теста и когда-нибудь вернетесь, чтобы присоединиться к нам. Мы хотим, чтобы ты знала, на что соглашаешься или от чего отказываешься. Йенс покажет тебе общину, ответит на любые вопросы, и тогда твое решение будет справедливым и взвешенным. Согласна? Кем вы были до того, как приехали сюда? Она улыбается, вспоминая прошлое. Акушером-гинекологом. Вы познакомились с мужем в университете? Нет. Я жду, что она продолжит, но рассказ не следует. Вам нравилась ваша работа? Да. Но вы отказались от нее ради того, чтобы жить здесь? Не совсем. Это был опыт, который Бог послал мне не просто так. Поэтому теперь я помогаю женщинам в корке. Принимаете роды? Да, но не часто. К сожалению, община неумолимо стареет. С каждым годом остается все меньше женщин детородного возраста но мы не отчаиваемся, потому что Бог пошлет нам новых сторонников, если посчитает нужным. Уверена, что так и будет. Она хлопает себя по коленке и встает. Я тоже поднимаюсь. Пожалуйста, не рассказывай Мэри об этом разговоре. Я не могу ей лгать. Не лги. Скажи, что я приходила, чтобы пригласить тебя на ужин. И не забудь попробовать булочки. Она говорит это так, будто мы лучшие подруги. Живем в маленьком уютном городке вдалеке от большого и злобного мира. И самая важная забота в нашей жизни — отыскать правильный рецепт пирога. Мне нравится эта иллюзия. От нее веет теплом. Но это лишь иллюзия. Ты придешь к нам? Да, Хелен. Я приду. Было бы замечательно. Скажем, завтра всеми. Когда она уходит, я прижимаюсь к двери и скатываюсь на пол. Это женщина. Противоположность мужа и в то же время его мягкая копия. Улыбка, движение, взгляд. Голос располагают к себе и окутывают, как теплое одеяло. И согревают как стакан молока на ночь. Ее доброта, искренняя или мнимая, обезоруживает настолько, что после ее ухода меня точно оставили сиротой. Где она? Почему ушла? Но в груди пылает предвкушение. Мы еще увидимся. Если доктор пугает, а преподобный настораживает, то она, напротив, становится матерью, которой у меня не было. Если кто-то в этом городе и знает об ахиллесовой пите, так это она.